Глава 3. Чёрт знает, что за сцена. И не забудьте, это после четырёх лет самой счастливой и ни в чём не на минуту не возмущённой жизни. Досадно, обидно и непереносно. Что за вздор такой? И из-за чего? Всё это набаламутил брат. И что мне такое, что я так кипячусь и волнуюсь? Ведь он в самом деле взрослый, и не вправе ли он сам обсудить, какая особа ему нравится и на ком жениться?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 Но ну, пусть их делают, как знают, и пусть их Машенький на надует, надуют, как надул он своих старших зитьев. Да даже еще и более, потому что те сами жохи, а мой брат воплощен на честность и деликатность. Тем лучше, пусть он их надует, и брат, и мою жену. Пусть она обожжется на первом уроке, как людей свадать. Я получил из рук горничный стакан чая и уселся читать дело, которое завтра начиналось у нас в суде и представляло для меня немало трудностей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 Значит, это бести Николай Иванович сразу раскусил, что затеренок мой брат, и дал ему поло недаром. Теперь он его будет ласкать, пока там жениховский рученец кончится, а потом быть бочку, на обрывочку. А чувства моей против жены снова озлобились. Я не стал просить у неё прощения в своей невинности. И даже если бы я был свободен и имел досуг вникать во все перипетии затеянной ими любовной игры, то неудивительно было бы, что я снова не вытерпел бы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 именно из уважения к тебе и сознавая твои достоинства. И врёшь, как вру. Врёшь, потому что ты выбрал меня совсем не за достоинства. А за что же? За то, что я тебе понравилась. Как ты даже отрицаешь в себе достоинства? Немало. Достоинства у меня есть. А ты всё-таки на мне не женился бы, если бы я тебе не понравилась. Я чувствовала, что она говорит правду. Однако же, говорю, я целый год ждал и ходил к вам в дом. Для чего же я это делал?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 Очень рад, mm -hmm. говорю. Поехали.